Глава седьмая. Минутный ступор прошел. Вот ровно со словами про игру. Все просто. Мужчина понял, что им манипулировали и вернул мне все ровно в том же размере. Разве только на секунду забыл о том, что его противник женщина. Противник. Позорище. Записать меня в свои противники. Я всегда знала, что разочарование наступает в один миг. Вот ты восхищаешься своим кумиром, подругой, может, просто посторонним человеком, которого мельком видел однажды и чей поступок тебя поразил. Но лишь один его неверный шаг, и тебя навсегда отвращает от этого человека. Ты разочаровываешься в том, кого невольно воздвиг на пьедестал. И пусть я не возводила Антара в ранге бога, но я видела, что он мог бы стать для меня идеальным, защитником, мужем, «Отцом моих детей!» «Игра!» Я невесело усмехнулась. «Чужая жизнь для вас игрушка, Антарес!» «Проверять надо же!» Я легко спрыгнула с подоконника и встала напротив мужчины. «Бояться его? Увольте!» Но ну, так убейте меня, повелитель!» «Своими руками!» «А не стращайте смертью по традиции Марина!» «Найдите в себе мужество и сделайте это самостоятельно, раз моя жизнь всего лишь игрушка в ваших руках!» Муж вздрогнул и отшатнулся. «Что, не ожидал? А не буду я слезы лить, ни за что не стану!» «Что же вы медлите? Когда вы принимали решение о политическом браке, вы не поинтересовались судьбой принцессы. Вы же не думали, что все обрадуются такому союзу!» Или, может, не знали, что обязательно будет покушение и даже не одно? А может, вы подлагали, что люди сильнее вас и ваших врагов? Меня спас Бог и вверил мою судьбу вашим рукам. И что же вы делаете?» Я наступала на изумленного мужчину, который явно не предполагал, что вместо страха за свою жизнь я буду нападать, как тигрица. «Разве я сама просила о браке с вами? Может, мечтала об удавке, что на моей шее?» «Или судьба бездетной и ненужной женщины меня может прельщать?» Меня несло, и останавливаться я не планировала. Я слишком мало знаю о Фелру, да и о брачных татуировках, как выяснилось. Но одно могу понять. «Раз у вас нет тату, значит, вы еще встретите девушку, из-за которой она может появиться на вашей спине. И что в таком случае делать мне?» Я смерила Антареса уничижительным взглядом и остановилась, перестав идти на него». Легкие сдавило. На миг стало трудно дышать. Злость накрыла с головой. Сволочь, Муар. Будет у меня возможность. Обязательно стрелу ему в одно место запихаю и скажу, что так и было. Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Нужно успокоиться. Хоть немножечко. Вы правы. Для вас, принцесса, всего лишь игрушка. И вы наглядно это продемонстрировали. «Обидела то, что я манипулировала вами, пытаясь успокоить? Ну так идите и угрожайте тем, кто посмел вас натравить на меня! Или вы ко мне пришли в благодушном настроении?» «Дана! Вы посмотрите на себя и меня! Посмотрите!» «У нас разная весовая категория. Я доверилась вам, дала обещание ни словом, ни делом не позорить честь вашего рода. Вы же примчались сюда разъяренным зверем!» И вам даже в голову не пришло, что все кругом для меня чужие, и друзей у меня здесь нет. Не Фрейлина должна мне объяснять уклад жизни во дворце, а вы! Вы хотя бы приказ о моей безопасности и неприкосновенности отдали или посчитали ненужным?» В его взгляде я прочитала ответ. «Да уж. И я могла понять, что для него все тоже произошло слишком быстро, и он просто не сориентировался». но не сейчас, когда мужчина вместо поддержки решил меня добить. «В игру играть? У нас, какой бы ни была жена, властная или чванливая, несправедливая к своим людям, муж всегда на ее стороне и не позволит на нее клеветать, а сам разберется в ситуации, разберется и только потом обговорит случившееся с женой. И если потребуется, то вразумит ее. Мне же вы не дали и шанса. Вы посчитали это лишним. Я чужая здесь». и для вас также чужая. Так что же вас удивляет в том, что я защищаюсь, как умею и могу, в меру своих скромных сил? Вы моя жена, правда, что ли? <сёк> я хрипло рассмеялась. Это же замечательно, что вы вспомнили об этом нюансе. Да, Данка, кажется, у тебя истерика. Как не вовремя. Я снова задышала, призывая свой разум и тело к спокойствию. Нет уж, если и плакать, то не при этой скале. А то, смотри-ка, глаза на меня вылупил, будто я зверушка неведомая и вдруг заговорила. «Вы не входили в мои планы, точнее, не так, как есть сейчас», — просто сказал мужчина. «Но это не отменяет того факта, что вы моя жена». «Что? Не нравится, когда вами играют?» — ядовито огрызнулась я. «В планы я в ваши не входила, а вы в мои...» Или, полагайте, я спала и видела, чтобы очнуться в компании незнакомого мужчины, который меня еще и душить начал на глазах другой женщины? О моих мечтах и желаниях вы не задумывались? Вижу, что нет. Я усмехнулась. Горько, конечно, было. Но, с другой стороны, я прекрасно понимала, что с этого повелителя мне требовать нечего». «Пока нечего, потому что он видит меня впервые характера моего толком не знает. А я еще умудрилась его разозлить тем, как ловко изменила вектор его настроения, когда он пришел. Ладно, чего лукавить? Да идиотом я его выставила, который, открыв рот, слушал щебетание новоиспеченной жены, а потом очухался и справедливо разозлился. Так-то один-один, если подумать. И заодно забыть о том, что на кону вообще-то не деньги, а моя жизнь». «Так!» – я выставила руку вперед, заставляя Антареса закрыть рот. «Его жалкие оправдания о том, что я ему и даром не нужна, и за деньги не нужна, я слушать не хочу. То, что у него хватило совести признать, что он хотел разыграть Данаэль в темную, не равно извинениям. Раскаяться в том, что сделал, его гордость явно не даст. «Вы признаете тот факт, что я ваша жена, несмотря на то, что у вас татуировки нет?» «Да. Ваша брачная татуировка прямо указывает на род повелителя. Особый узор и размер». «Вот даже как! Прекрасно!» «Замечательно. Тогда вам придется смириться с тем фактом, что жена у вас есть. Я подчеркиваю, жена, а не комнатная зверушка, не мешок, который можно запихнуть в пыльный чулан. Я буду вести себя согласно своему статусу, Антарес, и на меньшее я не согласна». По лицу мужчины пошла рябь. О, а вот и крылышки. Злится, дурачок. Ну так пускай злится, не мои проблемы. У вас прекрасные крылышки, Антарес. Спасибо, что снова показали. Я люблю смотреть на красивые вещи. Я усмехнулась и прямо посмотрела в глаза мужу. Не нужно меня запугивать, я не испугаюсь. «У вас два выхода. Либо вы сейчас меня убиваете, либо успокаиваетесь и садитесь со мной за стол переговоров». «Что?» Мужчина моргнул. Крылья за его спиной взметнулись. «Вот бы снова потрогать». «Впрочем, обойдется. А я перетерплю. Может, какого другого мужика с крыльями найду, и тот будет рад, что его касаются». «Я правильно понимаю, что вы рассчитываете убрать с моей шеи это украшение?» и пальцем провела по татуировке. «Да». «У вас получится?» Взгляд мужа потемнел. Как он, оказывается, не любит, когда в его силе сомневаются. «Я к тому, имели ли место прецеденты? Это вообще реально?» «Имели», — глухо отозвался он. «Редко, но случалось. Боги могут забрать свой дар, если посчитают нужным». Как пафосно-то. Даже мне понятно, что Муар ничего забирать не станет. А сколько потребуется времени Антаресу, чтобы это понять? Хм. Ладно, подыграем, а там видно будет, что делать. Ясно. Тогда предлагаю придерживаться первоначальной линии. Я не позорю ваш род. Вы ищете способ убрать татуировку. А заодно обучаете меня всему, что должна знать ваша жена о своих подданных. «Сами обучаете!» Я выделила интонации последние слова. «И не надо мне напоминать о том, что я здесь не хозяйка. Хозяйка!» «Согласно божественной воле!» «Это вы упрямитесь!» «Разве не вы мне пеняли на то, что ваши мечты и желания не учили, когда нас женили?» Ядовито напомнил Антарс. «В отличие от вас, я поначалу выбором богов осталась довольна!» Вы красивы собой, физически здоровы, сильны духом и одарены магически. А значит, от вас получатся прекрасные дети». <как> «Прекрасные дети?» — сглотнул мужчина. «Конечно. Здоровые, красивые. Я ведь тоже не уродина. Опять же, дети будут магически одарены, а для любой женщины дети в приоритете. Продолжить свой и род мужа таков наш удел». Удел мужчины — защитить свою семью, и вы показались мне способным на это, поэтому да. Поняв, что случилось, я отметила, что мне не будет противно разделить с вами постель, и ваших детей я смогу полюбить». «Только детей?» — провокационный вопрос. «А любовь женщины Антарас еще нужно заслужить?» «Полюбить мужчину несложно, но еще легче разочароваться в нем. Я не стану вам лгать». От той симпатии, которая появилась во время нашей первой беседы, не осталось и следа. «Но если вам так и не удастся найти способ избавиться от меня...» Я усмехнулась. «Отчего вокруг да около ходить? Назовем вещи своими именами. Я не стану противиться судьбе, и, как полагается, жене не только рожу ваших детей, но и достойно их воспитаю». «А если удастся?» Я соглашусь на обследование повитухами и лекарями, чтобы доказать, что брак не был консумирован, а значит, у вас по отношению ко мне не останется никаких обязательств. Полагаю, если не вы, так в мире найдется хоть один мужчина, который оценит меня по достоинству. Я широко улыбнулась. А может, даже не один. Время покажет? Да, Дана. Влипла ты. На земле отношения не клеились, так еще и здесь от меня нос воротят. «Ах, впрочем и черт с ним! Пускай он хоть Нарнию ищет, я время даром терять не стану. Здесь у меня есть магия, власть, молодость. Не пропаду!» «Как вы заговорили!» — протянул Антарес. «А что не так? Я, по-вашему, уродина? Может быть, стара? Или рода плохого? Вам не подхожу, так это не значит, что я недостойна стать матерью!» «Я не об этом!» «А о чем же?» Как легко вы говорите о том, что еще найдутся желающие на вашу руку и сердце. Вас это удивляет? Боже, Антарес, до тебя только упоминание других мужчин колбасит. А что же будет дальше? Я развеселилась. Дразнить этого повелителя – сущее удовольствие. Одно плохо. Он упрямый, и очевидные вещи до него явно не сразу дойдут. Видно же, что я ему нравлюсь. Видно. Его просто бесит, что его перед фактом поставили». Разве на брачном рынке принцессы не ценны? То есть вы вполне допускаете, что вы товар? Тогда чем вас так оскорбило сравнение с игрушкой? Уел, сволочь! Намик я опешила, но быстро взяла себя в руки. Вы считаете странным тот факт, что принцессы с детства знают, что их брак скорее всего будет политическим, и полагаете это игрой? Муж нахмурился, но молчал, а я продолжила. Когда достигается мир, лучшие условия для жизнедеятельности подданных, и на кону стоит их благополучное будущее – это не игра, Антарс. Это жизнь, где разменной монетой является судьба одной принцессы. Одна жизнь против миллиона, а то и больше. Если принцесса дура, то будет топать ножкой и противиться уготованной участи. Если же у нее в голове не ветер, то она сделает все, чтобы стать достойной женой и как минимум другом тому, кто получит ее руку и сердце. Я улыбнулась. Да уж, никогда принцессой не была и начинать не стоило. Бедные они все-таки девочки. Не жизнь, а сплошные ограничения и ответственность за тех, кто доверил свои судьбы правящей династии. Впрочем, Данаэль была дурой. Ее брат очень разумный молодой человек. Он явно видел, что на политический брак его сестра негодна. Не удивлюсь, если он предполагал повыгоднее продать себя. Все же король... Но вот в чем он ошибся, так это в разумности сестры и в том, что честь для нее оказалась совсем не на первом месте. Мы не выбираем, в какой семье нам родиться, но гордо несем имя нашего рода, принимая и ограничения, и, если это необходимо, унижение, лишь бы сохранить и приумножить величие своего рода. Да, мы и правда не выбираем, кто станет нашей родней, но выбираем, кем нам быть и к чему стремиться». «Кровь, конечно, не водится, однако, если родственники деградируют, это не значит, что нужно становиться на их уровень регресса». «Не всегда можно помочь, иногда разумнее отступить, чтобы и самому не сорваться вниз, и не тянуть лямку за себя и всех, кто не желает выбираться из дерьма, а предпочитает жить девизом «Меня пожалеют и все сами дадут». «Я сирота, которая из кожи вон лезла, чтобы занять достойное место в огромном мире». Я могу однозначно сказать, что у меня получилось занять свою нишу. Я не лгала Антаресу, говоря о роде. Этот мир, в котором я очутилась, зиждется на кланах родах. В воспоминаниях Данаэль очень много уделяется вопросу кровнородственных отношений. Просто эта девочка поставила себя на первое место, не подумав о том, что к большой власти прилагается большая ответственность». «Нравится пользоваться всем, что давал статус принцессы? Будь добра тоже жертвовать ради тех, кто, по сути, тебя и содержал». «Я это понимаю и, честно говоря, не особо радуюсь, однако могу со стопроцентной уверенностью сказать, что от брака с повелителем Фелроу человечество этого мира выиграет. Его не посмеют ни поработить, ни уничтожить, а потому я до последнего буду бороться за то, чтобы остаться женой Антареса». «Красиво говорите, ваше высочество!» «Наконец, отмер муж!» «Разумно!» Он явно вынужденно согласился. «А что поделать? Я все правильно сказала!» «Так вы согласны? Мир?» «Мы и не воевали», — выдохнул муж. «А выглядело совсем иначе!» Я улыбнулась. «Вы очень внушительно смотритесь!» «Ты!» Поправил меня мужчина и улыбнулся в ответ. «Надо же! Мы же договаривались!» «Да уж, только вы об этом вспоминаете, когда вам удобно!» «Значит, сейчас последует какая-то просьба. А может, и вовсе приказ? Потому он хочет вот этой мынимой близости смягчить свои слова. Ну и как в воду глядела!» «И все же, Дана, я настаиваю на том, чтобы ты вела себя тихо. Не нужно привлекать лишнее внимание!» «Антарес, а что вы будете делать, если татуировка на моей шее не исчезнет? И, может, и у вас еще появится? Вы уверены, что сможете изменить отношение ваших подданных к вашей супруге, которую скрывали ото всех месяц и вообще делали вид, что ее нет?» «Исчезнет», — глухо произнес муж. «Я не собираюсь привлекать лишнее внимание и уж тем более лезть в твои дела», — как можно мягче произнесла я. Мы же в облачном дворце, мне с него никуда не деться, и по факту меня не все ваши подданные увидят. Официального объявления не было, но я не хочу, чтобы с моим мнением не считались и уж тем более мной помыкали. В первую очередь это ударит по вам. Я должна соответствовать, понимаете? Это не моя прихоть или блаш, это необходимость. Все это не вовремя. подытожил мои слова Антарес. «Мы поговорим позже, когда я успокоюсь». Хм, «Вообще, здравое решение». «Сейчас я слишком пристрастен ко всему, что относится к тебе». «Раздражает?» «Посочувствовала». «Бесит». Ха. «А уж как меня все это бесит. Особенно тот факт, что безумно хочется пообщаться с Купидоном, но как это сделать, я не знаю». И интуиция мне подсказывает, что Муар не захочет со мной больше общаться, даже если я найду способ связи. «Я прошу прощения, Дана. Ты была права, когда напомнила мне о том, что отношения между мужем и женой должны выясняться за закрытыми дверями, и третьего лишнего в них не должно быть. Тебе просто тяжело привыкнуть к мысли, что у тебя появилась жена». Я осторожно коснулась ладони мужчины, желая ободрить. как быстро у него, однако меняется настроение. Но мне и правда приятно, что он извинился. Я скорее раздражающий фактор, чем радостное событие. «Не говоря себе так!» Не подвел мои ожидания Антарес. Все-таки еще один плюсик в его карму. Тут же опроверг мое замечание. То, что я не был готов к такому повороту, не означает того, что ты плоха или в чем-то виновата. «Спасибо!» выдохнула я и улыбнулась. Справимся. Однозначно, совсем справимся. Я должен уехать, Дана, к твоему брату. Меня не будет сутки. Я прошу это время быть тебя благоразумной и не ходить одной по дворцу. Обещаю, что до твоего возвращения не покину крыло супруги повелителя, тут же ответила я. Вообще мне это даже на руку. Сутки на освоение в своих покоях, на разведку, на опрос фрейлины. К тому моменту, как Антарес вернется, у меня будет хоть какая-то информация об укладе облачного дворца и его обитателях. А заодно познакомлюсь с его любовницей. Уж она-то шанса прийти и продемонстрировать мне свое особое положение точно не упустит. Тем более в отсутствие повелителя. «Погоди!» — вдруг дошло до меня. «Как сутки? Разве мары на расстоянии не больше? Сутки — это слишком мало!» «Я не человек!» Мягко напомнили мне, но откровенничать больше муж не пожелал и убрал свою ладонь из моей руки. «Если ты согласна, я прикажу позвать фрейлин для того, чтобы они представились тебе. Камеристок и служанок выберешь позже. Я отдам распоряжение». «Благодарю», — произнесла я, гадая, стоит ли делать реверанс. «В памяти Данаэль он выглядел был логичным, но я-то их делать не умею». И тут опыт принцессы мне не поможет. Тело-то мое, А я реверансы делать не умею, только поклоны. Ай, ладно. Надеюсь, достаточно моей искренней благодарности и склонения головы. В конце концов, что он реверансов не видал, а мы наедине. Не знаю, о чем думал муж, но я вдруг поняла, насколько устала. И от разговора, и вообще от ситуации в целом. Мне хотелось спать... Спрятать зевок от проницательного мужчины не вышло. «Ты устала», — произнес он и лихо подтолкнул меня к кровати. «Я опомниться не успела, как оказалась сидящей на мягкой перине. Тебе бы поспать». «Нет, нет», — тут же отозвалась я. «Сначала закончим с фрейлинами, Антарес. А потом я посплю, обещаю». «Пообещать пришлось, потому что хмурый взгляд сулил мне явную лошадиную дозу снотворного, если возражать стану». «Хорошо», — нехотя согласился он. «А я выдохнула. У меня всегда так было, с самого детства. На сильную стрессовую ситуацию организм желал впасть в спячку. То ли у меня в крови вековая мудрость бежит утро вечера мудренее, то ли организм просто удирает от проблем, желая перезагрузиться». Правда, за годы учебы и работы я научилась справляться с сонливостью, что наваливалось снежным комом. А сейчас, наоборот, не видела причин с ней бороться. Одно радовало. Спала я обычно в таком случае пару часов, а потом поднималась посвежевшей и готовой к подвигам. «Как там сказал дядя доктор?» «Мне требуется отдых». «Вот и славно. Отдохну и уже с новыми силами продолжу изучать мир». К тому же, если потрясение продолжится в том же темпе, то никакой выдержки не хватит. Я и так почти сорвалась. Хотя с детства знала, что молчание золото, а если и открывать рот, то прежде стоит как следует взвесить все за и против. Может так статься, что и рот открывать не придется. Ты уверена, что не хочешь менять, Фрейлин? Я могу пригласить всех, кто сейчас находится во дворце. «Как-то я не очень готова ко множеству теток в моей спальне. Да и не хочется, чтобы у меня за спиной точили ножи обиженные фрелины». «Кто там знает, может, реально не знали, что слуг не отсылала?» «Нет уж. Сначала во всем разберемся. А там, если что, заменю. Долго ли предлог выдумать?» «Уверена, Антарс. Надеюсь, что мы поладим». Спустя пять минут в двери робко постучались и, получив разрешение от мужа, вошли. «Леди Саэль шла последней и даже будто на шажок позади от остальных. Вот ведь обыкновенный снобизм по отношению к новенькой или новая размолвка? Как бы мне не пожалеть о своем решении?» «Представьтесь своей повелительнице!» Потребовал с чем удивил явно не только меня. «Одно дело назвать супругой, а другое — титулом величать». «Не знаю, специально ли он так сделал или вышло случайно, но я даже зауважала его. Несмотря на явное нежелание иметь меня в женах, Антарес отнесся ко мне с подобающим статусу принцессы уважением и одним предложением расставил все точки над «и» для своих подданных. «Теперь меня точно не смогут сбросить со счетов или отнестись с пренебрежением. Чревато, однако».